Глава 2. Едва заметная в траве охотничья тропка вывела путников на опушку леса. Болотник, шедший впереди, остановился, поджидая товарищей, окинул взглядом открывшуюся перед ним шире возделанных полей, окружавших небольшой городок, до которого было около трех часов ходу. С опушки к полям вел пологий склон, поросший невысоким кустарником. У границы полей проходила широкая дорога. Позади болотника затрещали невидимые в траве сухие сучья. «Ух ты!» – проговорил Атар, появляясь из-за деревьев. «Чего я вижу-то?» Северянин нес на руках, прижимая к груди, как ребенка, принцессу, закутанную в пропахший дымом плащ. Капюшон сполз с головы лития, золотые волосы растрепались и потемнели и свисали почти до колена тара. Измоченная принцесса спала. Удивительно, но, прошагав два часа по лесу, Атар даже не устал и не запыхался. Услышав голос северянина, принцесса открыла глаза. «Что случилось?» – спросила она. «Что вы видите, сэр Атар? «Я вижу, ваше высочество, здоровенные куски свинины на решетке очага. Вижу печеные яблоки, вареную кукурузу, горячие только из печи лепешки» и холодное пиво в запотевшем кувшине. Или этого лучше, в бочке, в два обхвата шириной. «У тебя отличное зрение, брат Аттар», – меланхолично заметил болотник. «Я вижу только захолустный городок, жителям которого не хватило денег, сил и желания на возведение городской стены. А вот чего я не вижу, так это пары золотых гайлонов, которые можно обменять на все то, о чем ты так сладко вздыхаешь». Атар только хмыкнул. «Подумаешь», — сказал он. «Главное, чтобы в этой дыре обнаружился более-менее приличный трактир. А уж об остальном я позабочусь. Ну что, двинулись дальше?» «Вы можете отпустить меня, сэр Атар?» Протирая глаза, предложила Лития. «Я, кажется, смогу дальше идти сама». Уверенности в ее голосе, однако, было маловато. Поэтому северянин поспешил уверить принцессу, что нисколько не устал и сможет пронести ее высочество до самого городка. Путники спустились к дороге и зашагали по ее мягкой пыли. Лития, удобно устроив голову на широченном плече северянина, рассеянно поглядывала по сторонам. Изредка взгляд ее останавливался на фигуре болотника, идущего впереди с большим тюком на спине. «Серкай!» – позвала принцесса. «Да, ваше высочество!» Немедленно откликнулся Кай. «Сэр Кай, я чувствую, вы чем-то встревожены». «Я не встревожен», — сказал Кай. «Я размышляю. Не нарушил ли я кодекс болотных рыцарей?» «Нашел, о чем страдать», — стрел Аттар. «Зарубил тварей, туда ему и дорога». «Чернолицы еще более твари, чем оборотни», — задумавшись на минуту, заявила принцесса. «Им-то человеческие чувства неведомы, и убивают они не в какое-то определенное время, а всегда, всю свою жизнь». «В том-то и дело», – проговорил Кай. «Получается, в ком-то твари больше, а в ком-то меньше. Это неправильно. У нас не существует мерила, по которому можно определить, дотягивает то или иное создание до твари или нет». Но эта принцесса не знала, что сказать. Она глубоко задумалась, закусив нижнюю губу. «Я тут вот о чем подумала, сэр Кай», — медленно заговорила принцесса Лития. «Мы знаем, что такое тварь, но знаем ли мы, что такое человек?» «Ну вы даете!» — расхохотал сатар. «Договорились, что такое человек? Да это же ребенку несмышленному, понятно». «Если для вас это так просто, сыр Атар», — сказала принцесса, все еще сидящая на руках у северянина. Тогда потрудитесь дать ответ. Северный рыцарь хмыкнул. Человек, бодро начал он, это, это, который, ну... Лития звонко рассмеялась. Через силу улыбнулся Икай. Несколько лет назад, сказала принцесса, в королевском дворце я наблюдала, как маги сферы жизни забавлялись тем, что из глины создавали големов. Големы имели вид человека и разговаривали как люди, а некоторые даже умели смеяться и плакать. Северянин непонимающе наморщился. «Думать!» – выкрикнул он мысль, неожиданно пришедшую ему в голову. «Человек умеет думать, а голем нет. И еще человек может это... Ну, простите, Ваше Высочество, но я все-таки скажу, человек может родить другого человека». «Мастерски сработанный голем, в которого вложены необходимые заклинания, способен создать другого голема», – парировала Лития. «А думать големы все же не могут», – восторжествовала Тар. «Огры и гномы вполне способны размышлять», – сказал Кай. «Они разумны, но они и не люди». «Тьфу ты!» – окончательно запутался Верзило Северянин. «На самом простом можно так заморочиться, что...» Позади путников послышался какой-то шум. Рыцари остановились. Атар осторожно поставил принцессу на землю. Путников нагоняла большая громоздкая карета, похожая на гигантский сундук, поставленный на колеса. Карету влекли два здоровенных битюга. Возница, подпрыгивавший на козлах, пузатый детина в рваной рубахе, только немного вступавший комплекции своим битюгам, отчаянно засвистел и взмахнул кнутом, требуя уступить дорогу. Карета пролетела мимо путников, обдав пылью. Двое мужчин на подножках экипажа, вооруженные короткими мечами, болтающимися на поясах, довольно расхохотались. «Эй, чумазы! крикнул один. «Глотните-ка пылюки!» Оттар, зарычав, вытащил из-за спины топор и бросился вслед карете. Впрочем, пробежав несколько шагов, остановился и вернулся обратно. Состязаться с каретой в скорости не имело смысла. «Клянусь громобоем!» – свирепо проговорил северный рыцарь. «Я с этими невежами еще посчитаюсь!» «Великие боги!» – простонала принцесса, разглядывая свою одежду. «Неужели я так грязна и отрепана, что меня можно принять за нищенку? Это не так плохо, ваше высочество!» – высказался болотник. «Нищие меньше привлекают внимания. Люди, как правило, стараются их не замечать. Ничего не ответив на это, принцесса плотнее завернулась в плащ, спрятав спутанные волосы под капюшоном. Около часа шли молча. Принцесса на ходу то и дело отряхивала свой плащ. А Тар ворчал что-то злобное. А болотник размеренно шагал и глядел прямо перед собой. И губы его шевелились, будто он беззвучно все еще спорил с кем-то. Когда на дороге показалась та самая карета, Но уже неподвижно стоявшая на краю дороги, опасно накренившись, северный рыцарь сэр Отар возблагодарил Андара громобоя за посланную ему удачу и потащил из-за спины топор. Остановись, велела мукай. Они ж нас с пылюкой смешали, прохрипел Атар. Они ее высочество оскорбили, да за такое. Им смерть, полагается, это тебе любой скажет. Очень несладко пришлось бы недавним обидчикам, растерянно бродившим сейчас у кареты, если бы не принцесса. «Я запрещаю вам, сэр Аттар, вступать в бой с этими мужиками», – твердо проговорила Лития. «Я достаточно осмотрелась на драки и кровопролитие в королевском дворце». Аттар прорычал что-то, как голодный пес, из-под носа которого более ловкий зверь уволок кусок мяса, и замолчал. Здоровенный возница и двое мужчин с мечами на поясах сгрудились над лежащим в дорожной пыли колесом, обод которого был безнадежно разбит. Рядом с ними появился еще один человек – толстяк в фиолетовом камзоле. Возбужденно потряхивая пятью подбородками, толстяк размахивал коротенькими ручками и орал на возницу и мечников, должно быть его охранников, так громко и непристойно. Что принцесса за сотню шагов Начала брезгливо морщиться Ну ладно Примирительно заговорил Атар Если уж этим гадам И бока пощупать нельзя Разрешите тогда, ваше высочество Помочь им карету починить Неплохо было бы пару монет Заработать Чтобы было чаем в трактире расплатиться Раз уж я выгляжу как нищий То чего уж работы на мужиков Гнушаться Кай усмехнулся улыбнулась и принцесса. «Что ж», — сказала она, — «это и вправду было бы неплохо». «Тогда вы идите вперед, а я догоню вас», — обрадованно проговорил сэр Тар. Скоро путники поравнялись с каретой. Толстяк глянул на них подозрительно и враждебно, а возницы и охранники нешуточно напряглись, положив ладони на рукояти мечей. На принцессу, укрытую плащом и невысокого худощавого болотника, — Они не обратили особого внимания. А вот великан-северянин со своим топором в запачканной закопченой куртке выглядел устрашающе. Летея и Кай прошли мимо кареты ее пассажиров. Атар развязно подошел к вознице, который за минуту до этого пытался починить оторвавшееся колесо тем, что со злобой пинал его сапогом. «На камень наскочили, да?» – добродушно осведомился северянин. «А ты бы шел своей дорогой, прохожий!» Визгливо посоветовал толстяк и пошевелил пальцами унизанными перстнями. Точно отгонял муху. «Рясина дубовая!» «Полегче!» Едва не потеряв благодушную маску, рыкнул Отар. «Тебя пока никто не трогает, ты не пищи!» «Ты, видать, не местный!» Зловеще сощурился толстяк. «И кто я такой, не знаешь! Я фир золотой мешок!» «Самый богатый торговец во всём Лиане. Вишь город прямо на дороге? Ты у меня смотри. Меня и моих ребят сам городской голова боится. А ну, ребята!» «Да не шебурши, мешок!» Сбавил то Натар. «Чего нам ссориться? Я ж помочь могу. Ну, не за так, а монетку другую ты мне подкинешь».